Люба сидела на скамейке перед зданием клиники и пыталась собраться с мыслями. Машина с водителем стояла неподалёку, за углом на парковке, но Люба никак не могла решить, куда ей ехать. Домой не хотелось, Тамара на работе, она не только не могла принять такое простое решение, она не могла заставить себя подняться с этой жёсткой холодной скамейки. Осенью 2007 года Они с Радиславом переехали в загородный дом. Денис переехал вместе с ними, решение вопроса о жилье для него временно откладывалось. Разумеется, основные заботы и хлопоты переезда легли на Любу. Она чувствовала себя ослабевшей и измученной двумя годами, которые ей пришлось угробить на этот ненавистный дом. У неё иногда кружилась голова, всё чаще стал пропадать аппетит. Ничего. Утешала она себя. «Скоро все закончится, мы переедем, Родик успокоится, будет доволен, а я смогу отдохнуть. Возьму отпуск и буду целый месяц сидеть дома. Можно будет ездить только за продуктами. От одного вида машины, от одного только воспоминания о бесконечном стоянии в пробках меня мутит». Радиславу не терпелось позвать гостей в новый дом и устроить настоящий прием. «Прием! Но Любе удалось уговорить его ограничиться встречей Нового года в компании друзей. Ей не здоровилось, подташнивало и просто не было сил. В феврале неожиданно началось кровотечение. Месячных у Любы не было уже несколько лет, и гинекологу она давно не показывалась. Ей казалось, что если наступил климакс, а половой жизни всё равно нет, то и нечего к врачу ходить. Ее и без того дел достаточно. Но с кровотечением, которое было непохожим на месячные и почему-то не прекращалось, пришлось все-таки обратиться в поликлинику. Гинеколог задала дежурные вопросы, посадила Любу в специальное кресло, провела осмотр. — Так, кровотечение мы сейчас будем останавливать. Сделаем процедурку, — ласково заговорила врач. — Заодно возьмем на биопсию. Будет больно? равнодушно спросила Люба. Нет, больно не будет, но будет неприятно. Вы уж потерпите, Любовь Николаевна. Процедуру Люба вытерпела, хотя почему-то ей очень хотелось плакать. Можете вставать и одеваться, разрешил врач. Люба оделась и присела на стул напротив врача. И что это? врач задумчиво покрутила в пальцах шариковую ручку, которой делала запись в карте. Вес не теряли в последнее время. Да, немного похудела, кивнула Люба. Сидели на диете. Нет, как-то само получилось. Забот было много, крутилась как белка в колесе. Устали? врач посмотрел на неё сочувственно. Очень устала, призналась Люба. Такая слабость иногда наваливается, хоть ложись и не вставай. Наверное, мне нужно уехать куда-нибудь отдохнуть. Головокружения бывают иногда. Аппетит хороший? В последнее время нет. И после еды часто подташнивает. Вообще-то у меня язва давно уже. Так что вы мне скажете, доктор? Та вздохнула и отвела глаза. Ничего хорошего, Любовь Николаевна. То, что я увидела при осмотре, не даёт возможности для двойного толкования. Вы запустили болезнь. И теперь излечение более чем проблематично. Я взяла ткань на биопсию, она покажет, права я или нет. Я вас направляю на рентген малого таза, УЗИ и хорошо бы сделать томографию. И кровь сдайте обязательно. После этих исследований можно будет сказать точно, как далеко зашло заболевание. Страшного слова врач в тот раз не произнесла, и Люба надеялась, что... Речь идёт всё-таки о чём-то другом, менее опасном, менее ужасном. Она ничего не сказала Владиславу, не хотела его пугать и заранее расстраивать, а вдруг окажется, что всё поправимо. Она пройдёт курс лечения, выздоровеет, а муж ни о чём и не узнает. Прошла неделя. Результаты биопсии и анализ крови были готовы, рентген, ультразвук и томографию Люба сделала и снова пришла на приём. На этот раз всё было более определённо и ещё более безнадёжно. Рак шейки матки, четвёртая стадия. Метастазы в паховые лимфоузлы, в почки и в лёгкие. Неизлечимо. Срок оставшийся жизни от 2 до 6 месяцев. Со всеми результатами на руках. Люба поехала в специализированную клинику, и там диагноз полностью подтвердили. Я вам рекомендую операцию по удалению матки. Это позволит избежать процесса разложения тканей, и вы будете чувствовать себя не так плохо, сказал онколог. Кроме того, разлагающаяся ткань э, -э продуцирует крайне неприятный запах. Да, конечно, убито пробормотала Люба. Это может помочь. Не стану вас обманывать. Это не поможет продлить жизнь, но вам самой будет немного легче. После операции вам сделают химиотерапию, для этого тоже придется побыть в стационаре. Потом вернетесь домой и будете проводить поддерживающее лечение. Он подробно рассказывал о том, как будет протекать лечение, какими препаратами, как будет развиваться лечение, симптоматика и течение болезни, но люба плохо слышала его. В голове билась только одна мысль: она умирает. И осталось всего несколько месяцев, и ничего нельзя сделать. На негнущихся ногах она вышла на улицу и села на скамейку. Почему я? билось в голове. Почему это должно было случиться именно со мной? Чем я провинилась, Господи? Что я сделала не так? За что ты меня так наказываешь? И параллельно каким-то непересекающимся курсом крутилась другая мысль: а мужу сказать ему или нет? Конечно, рано или поздно он обо всём узнает. Врач предупредил, что она начнёт быстро худеть и слабеть, и скрыть это будет невозможно. Более того, невозможно будет скрыть и операцию, и химиотерапию. Так что сказать всё равно придётся. Весь вопрос в том, когда сказать и какими словами. Сразу поставить его в известность о том, что бороться бесполезно, и ей осталось совсем немного, или обнадежить, сказать, что лечение может помочь. Сказать прямо сегодня или подождать, когда назначат день операции? Она не понимала, что ей теперь делать: ехать за город домой, где Дениска обязательно увидит её перевёрнутое лицо и спросит, что случилось, или поехать в отцовскую квартиру, ключ от которой у неё есть, сидеть там в одиночестве и ждать Тамару с работы, или отсидеться в пустой московской квартире, где после их переезда никто не жил и где пусто, мёртво, мебель закрыта полиэтиленом, и в воздухе витает заброшенность и одиночество. Куда ей деваться со своим горем? Как смириться с приговором? Как же дальше, зная, что осталось так мало? Сказать ли Лёле? Она собралась силами, рывком подняла себя со скамейки и побрела, спотыкаясь, в сторону парковки. Долго шарила пустыми глазами по рядам машин, стараясь понять, какая из них её. Водитель увидел Любу и сам выехал ей навстречу. Куда, Любовь Николавна, спросил он: "Домой или в офис?" "Домой", как можно ровней ответила Люба. "За продуктами мы будем заезжать. Пока не знаю. Как скажете?" Она пыталась вспомнить, нужно ли покупать что-то домой, может быть, хлеб или молоко, но не могла сосредоточиться ни на чём, кроме сурового и не подлежащего обжалованию вердикта, который ей вынесли. Люба хотела отодвинуть навалившиеся на неё извести обычными заботами и начала перебирать простые бытовые мысли. Что она вчера приготовила э для сегодняшнего обеда? Какие дома есть продукты? Нужно ли что-то купить? Внезапно мозг буквально взорвался отчаянием. Да какая разница, есть дома еда или нет? Пропади оно всё проподом, пусть все умрут с голоду. Пусть заростут грязью, пусть ходят в нестиранных и неглаженых вещах. Какое всё это имеет значение, если она умирает, а не остаётся здоровой и счастливой. И всё-таки удалось справиться с собой и вспомнить, что нужно купить кефир для Владислава и фруктовый йогурт для Дениса. И ещё красную фасоль. Но сил идти в магазин не было. она попросила водителя остановиться возле первого попавшегося на пути супермаркета, дала ему деньги и отправила за покупками, а сама осталась в машине. Почему я? Почему это случилось именно со мной? За какие грехи я наказана? Дома она сразу же услышала голоса, доносящиеся из комнаты Дениса и поняла, что приехала Юля, которая теперь была за рулём. Родители подарили ей машину. В этом новом доме Денис, как и в городской квартире, обитал на первом этаже. Любо старалась производить как можно меньше шума, чтобы скрыт свой э, приход. Ей хотелось подняться в спальню и рухнуть на кровать, зарывшись лицом в подушку. Ей удалось незаметно пройти в кухню, чтобы поставить в холодильник упаковку йогурта и кефир и сунуть в шкаф пакет с фасолью. Но на пути к ведущей на второй этаж лестницы, она лицом к лицу столкнулась с Юлей, которая шла ставить чайник. "Ой, Любовь Николаевна, а мы не слышали, как вы пришли. Кушать будете? Вас покормить? А вы сами-то обедали?" спросила Люба вместо ответа. "Да, спасибо. Что вам разогреть?" Ничего не нужно, детка. Я пойду к себе. Я не голодна. Вы заболели? Юля внимательными и тревожными глазами принялась ощупывать Любино лицо. Нет, моя хорошая, я совершенно здорова, просто устала. Пойду прилягу. Вы бледная, и глаза у вас плохие, настаивала Юля. Давайте давление проверим. Если что, я вам уколчик сделаю, и сразу станет лучше. Давайте, а? Не нужно. Люба прошла мимо и стала подниматься по лестнице. Спасибо тебе за заботу, но со мной всё в порядке. Любовь Николавна, мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, всего несколько минут, попросила Юля. Люба медленно повернулась и сделала несколько шагов по ступенькам вниз. Что случилось, Юленька? Я хотела спросить. Это, конечно, не моё дело, но для нас с Денисом это важно. Вы не собираетесь продавать или сдавать квартиру в Москве? Пока нет, а что? Ты хочешь её купить или, может быть, снять? Люба даже нашла в себе силы слегка улыбнуться. Да вы что, откуда у меня такие деньги вообще? Просто если вы пока её не продаёте и не собираетесь сдавать, можно мы с Дениской там поживём. А что? Денису плохо у нас? Его что-то не устраивает? Он хочет быть ближе к друзьям, к клубу. Он же киберспортсмен. Ему нужно тренироваться, в соревнованиях участвовать, а здесь он от всех оторван, тренируется только в сети. Ему неудобно каждый раз просить у отца машину. Ведь такие концы. Одно дело по Москве ездить, и совсем другое дело за город. А в Москве я бы сама его в клуб на тренировки возила, и к Владиславу Евгеньечу не нужно обращаться. И мне удобнее. Я ведь тоже каждый день приезжаю. Денис давно хотел с вами поговорить, но ему неловко, а я считаю, что молчать только хуже. Всегда надо говорить, если есть какая-то проблема. Вот. Она выдохнула и вопросительно уставилась на Любу. Господи, какая теперь разница, кто где будет жить? Пусть живут как хотят и где хотят. Чем меньше людей будут видеть, как она гаснет и умирает, тем лучше. Молодые, здоровые, счастливые. Пусть они держатся подальше от смерти и тлена. Незачем им быть рядом. Конечно, Юленька, вы можете жить в Москве. Вам без нас с Радиславом Евгеньевичем будет удобнее, свободнее. Да и концы немалые, ты права. Я поговорю с мужем. Думаю, он не будет возражать. — Спасибо. Васька кликнул девушку и умчалась на кухню ставить чайник. Люба поднялась в спальню и легла на кровать не раздеваясь. В этом доме у них с Радиславом были отдельные спальни. Радислав сам этого не предлагал, но Люба точно знала, что он этого хочет, и предусматривала в проекте две разные комнаты, ссылаясь на то, что с возрастом стало спать беспокойно, и ей лучше быть одной. Родислав тогда удивился и даже пытался возражать, но настолько слабый и неуверенный и такой радостью вспыхнули его глаза, что Люба поняла: она всё угадала правильно. Это невозможно. Невозможно поверить, что через несколько месяцев её не будет. Ведь она чувствует себя совсем здоровой, только немного усталой и ослабевшей. Но это и понятно. За спиной остались два года строительства и обустройства дома. Да еще февраль только-только заканчивается, после мрачной московской осени и сырой серой зимы. Все чувствуют себя плохо. Это нормально. А витаминоз, отсутствие солнца, она, любовь Романова, такая же, как все. Только эти все будут жить, а она нет. Почему? Как так вышло? Ведь она... Её так мало прожила. Она так отчётливо помнит детские годы, словно они были вчера. Вчера она жила в начале своей жизни, а сегодня уже конец. Ну как же так? Несправедливо. Почему жизнь оказалась такой короткой? Она даже не успела насладиться ею, пожить в полную силу, радостно, счастливо. Всё время были какие-то заботы, проблемы. Всё время за кого-то болела душа, она волновалась, переживала, нервничала, беспокоилась, и не было, казалось, ни одной свободной минутки для того, чтобы сделать глубокий вдох и открыто, не стесняясь и не оглядываясь, порадоваться жизни. А теперь такой минутки уже не будет никогда. Теперь люба будет жить в постоянном, непрекращающемся оду, кожей ощущая Как каждая прожитая секунда это ещё один шаг по направлению к концу. Она не замечала течения времени, погружённая в свои чёрные мысли. Она всё лежала лицом вниз, дышала в подушку, даже не осознавая, насколько ей душно и неудобно. Звонок городского телефона заставил её поднять голову. "Ты дома?" послышался в трубке недовольный голос Владислава. "Почему у тебя мобильник выключен?" Я полдня не могу до тебя дозвониться. Она вспомнила, что выключила телефон перед тем, как пойти в кабинет онколога, да так и не включила. У меня села батарея, соврала она. Ты уже едешь домой? Да, буду через час. Если в пробке не застряну. Садовое кольцо стоит, попробуем объехать. Ну вот. У неё есть 60 минут, чтобы принять решение, как быть с Рониславом. сказать сейчас или попозже. К приезду мужа люба была переодета и причёсана, правда, без макияжа. Ей пришлось умыться, чтобы хоть немного взбодрить осунувшееся бледное лицо, и краситься заново уже не хотелось. Юля вывезла Дениса на воздух, и они весело болтали о чём-то в беседке для барбекю. Подавая мужу ужин, Люба краем глаза осматривала на них через окно столовой. Молодые, весёлые, влюблённые, у них впереди ещё так много времени, и они ещё так много всего могут успеть. Она уже ничего не успеет, как бы не торопилась. Родненька, тебе не кажется, что детям было бы лучше остаться жить в Москве? Родислав, не переставая жевать, поднял голову и удивлённо посмотрел на жену. С чего вдруг? Ты вспомни себя в их годы. Вспомни, каким ты был, когда тебе было двадцать три. — Ну, это время я уже был давно и глубоко женат. — Вот именно. Мы с тобой жили отдельно. У нас уже был Коля. Почему ребята должны жить с нами? Тем более Денис тяготится мной, ты сам говорил. Он твой сын. Ты собирался решить его уже личную проблему. — Сейчас это сложно. — недовольно перебил ее Радислав. — На новый дом ушло слишком много денег. Я не могу позволить себе покупать квартиру для Дениса. С этим придется подождать. Но они могут пожить в нашей квартире. В нашей? Брови Радислава взлетели вверх. А не слишком ли жирно им будет? Они ничего особо не представляют. Ни копейки, пока собственным трудом не заработали. А жить должны в шикарной двухэтажной квартире в элитном доме. Любе стало неприятно. А сам-то Радислав, как жил в далекой молодости, тоже ничего с собой не представлял, тоже ни копейки собственным трудом не заработал. Был студентом юрфака, когда благодаря тестю и матери переехал с молодой женой в трёхкомнатную квартиру, в трёхкомнатную. По меркам 1964 года это был просто дворец. Хотя он, выросший в четырёхкомнатных профессорских хоромах, наверное, так не считал. А вот для Любы До этого всю жизнь прожившей в бараке, их первая квартира была не просто дворцом, она была райскими кущами. Квартира всё равно стоит пустая. В ней никто не живёт, спокойно сказала Люба, скрыв, как обычно, свои истинные чувства. А Дениска и так обделён жизнью. Он пережил страшную смерть матери, предательство сестры, он инвалид. Мы с тобой должны радоваться, что у него есть такая любящая и преданная Юля. И еще мы должны радоваться, что можем дать ему возможность пожить в хороших условиях. Подумай, роденька, если бы ты женился на его матери, то он бы жил в Москве в просторной квартире, но не как приживалка, а как полноправный член семьи. Ведь весь свой достаток ты бы использовал на благо Лизы и ее детей. А не на нас. Ты что, упрекаешь меня в том, что я тебя не бросил? нахмурился Родислав, резким сердитым движением отодвигая пустую тарелку. Я счастлива, что ты меня не бросил, и я хочу, чтобы твой сын, такой чудесный мальчик, тоже был счастлив. Подумай, Родёнк. повторила она. Денису нужно общение с друзьями. Он тут с нами совсем закиснет. К нему ведь только Юля приезжает. А view возраст ей этого недостаточно. Да и Юле сложно каждый день по пробкам приезжать сюда. Они с удовольствием жили бы вместе, но девочка не остаётся здесь ночевать, потому что утром не успевает к первой паре, приходится слишком рано вставать. Они, может быть, и не поженились до сих пор потому, что им негде жить вместе. Ну, пожалей ты, ребят. Ладно, проворчал Родислав. А ярнарте права. Зови их сюда. Я им объявлю своё решение. Ему хотелось быть царём и повелителем, милостиво раздающим подарки. Люба позвала Дениса и Юли, которые вошли с улицы, поразовевшие, сияющими глазами. Выслушав Владислава, Юля бросила на Любу благодарный взгляд, а Денис подкатился на кресле к отцу и обнял его. Спасибо, пап. Ты даже не представляешь, что это для нас значит. Когда можно переезжать? — Я распоряжусь насчет машины, собирайте вещи, а завтра переедете. Ребята радостно кинулись в комнату Дениса, а Люба убрала со стола, поменяла скатерть с белоснежной на клетчатую и стала накрывать чай со сладкими пирожками. — Роденька, а давай съездим к Лёльке в Лондон, — предложила она. когда? Да вот прямо сейчас. Не сегодня, конечно, Люба улыбнулась, но в ближайшее время. Но мы же были у неё недавно, в декабре, перед католическим Рождеством. А я соскучилась. Ну не знаю, не знаю, он неодобрительно покачал головой. С чего вдруг, родненька? Пожалуйста, умоляюще проговорила Люба. Сделай мне подарок. Считай, что это на 8 марта. Или на день рождения. Твой день рождения уже прошел, но ты мне ничего не подарил, — заметила она. Да, правда. Ну, хорошо, займись билетами, отелем. Что у нас с визами? У нас с тобой мультивизы до конца апреля, и в них есть еще неиспользованные восемь дней. Так ты что, хочешь лететь в Лондон на все восемь дней? Я не могу, у меня много дел. Ну хотя бы на пять, роденька. На три, отрезал он. Или идти одна. А, кстати, это мысль, Родислав оживился. Зачем я тебе? Ты прекрасно побудешь с Лёлькой неделю, а я останусь и займусь делами. Хорошо, согласилась Люба. Я полечу одна, если ты меня отпускаешь. Она уже приняла решение. Сначала она съездит к Лёле, повидается с ней в последний раз, Пусть дочь увидит ее, пока она еще нормально себя чувствует и более или менее прилично выглядит, пока еще болезнь не видна невооруженным глазом. Она побудет с Лелей, наговорится с ней, насмотрится на нее в последний раз. В следующий раз Леля увидит мать только в гробу. Конечно, Лелька не очень-то стремится с ней разговаривать и проводить время вместе. У нее своя жизнь, работа, друзья — У неё есть мужчина, который с ней живёт. Нынче официальные браки не в моде. Люди годами живут вместе просто так, даже детей заводят, а отношения всё равно не оформляют. Люба понимала, что её приезд не обрадует дочь. Она будет Лёле в тягость, но всё равно не могла отказаться от этой поездки. Жить она будет в отеле, чтобы не стеснять Лёлю и её бойфренда. И что она будет делать в Лондоне одна целых 8 дней? С Лёлькой можно будет видеться только по вечерам, да и то. Ой, её дочери насыщенная жизнь, в которую никак не вписываются 8 проведённых дома вечеров подряд. Лёлька начнёт нервничать и злиться на мать либо потому, что ей придётся отказаться от привычного времяпрепровождения, либо потому, что она будет проводить вечера, как привыкла, и знать, что мать сидит одна в гостинице и чувствует себя виноватой. Нет. Пожалуй, идея никуда не годится. Надо ехать на 3 дня, этого достаточно. А что делать днём, если Лёля работает? Слоняться по улицам, шопингом не займёшься, в этом теперь нет смысла. Новые вещи Любе уже никогда не понадобятся. Если только купить что-то для Родика. А знаешь, Роденька, ты, пожалуй, прав. Мне совершенно нечего делать в Лондоне целую неделю. Поедем вместе на 3 дня. Повидаемся с Лёлькой, погуляем с тобой по городу, купим тебе запас новых сорочек, носков и галстуков. Как тебе такой вариант? Годится, кивнул Владислав. Перспектива сделать покупки в престижных магазинах Лондона его явно вдохновила. "Ну и хорошо", подумала Люба. "Они съездят в Англию, она мысленно попрощается с дочерью, а потом после возвращения, когда ей назначат день операции, она всё расскажет родику. Не следует портить ему поездку. Пусть у него будет хорошее настроение, пусть он с удовольствием походит по дорогим магазинам". Это будет их последняя совместная поездка. Это будут последние дни, когда можно будет хотя бы притвориться, что всё в порядке. В этот вечер Люба, против обыкновений, не занималась ни уборкой, ни стиркой. Она внезапно поняла, что ей всё равно, насколько чисто в доме. Не может она сегодня тратить на это время? Его осталось так мало, так ничтожно мало. Она вспомнила, как Родислав сидел за столом, как ел, как резко отодвинул тарелку, как не хотел, чтобы Денис с Юлей жили в их московской квартире, вспомнила свою неприязнь к мужу в этот момент и вдруг подумала: "Я уйду, а он останется такой сытый, такой довольный, такой богатый, такой спесивый барин". Когда он узнает Чем я больна, он начнет сторониться меня, будет брезговать, даже прикоснуться ко мне. Ему не понравится, что я слабею, что не могу ухаживать за ним так, как раньше, как он привык. И еще больше ему не понравится, что я сама буду нуждаться в уходе. И его все это будет раздражать, и моя немощь, и запах лекарств, и все прочее». Он будет злиться на меня за то, что я умираю. Все это никак не соответствует его представлениям о богатом, успешном и благополучном бизнесмене и его счастливой семье. Может быть, он окажется настолько слабым, что бросит меня, как только узнает, что я умираю. Может быть, мы не уйти в хоспис, чтобы избавить Родика от страданий рядом с умирающей от рака женой. Господи! Ну почему я всё время думаю о нём, вместо того, чтобы подумать о себе? Это же я умираю. Я, я, я, а не он. Это обо мне надо сейчас думать, а не о нём. С ним-то всё в порядке. Он здоров, и Бог даст, будет здоров ещё много лет. Он не любит меня уже очень давно, и ему станет только легче, если я умру. Он сможет жениться на молодой женщине. и наслаждаться любовью и богатством. А я уже ничего не смогу в этой жизни, которой осталось так мало. Я ненавижу его. Его самодовольство, его самоуверенность, его барственность, его амбиции. Боже мой, откуда такие мысли? Как я могла даже про себя произнести эти слова? Неужели я действительно его ненавижу? Да нет же. Нет, я его люблю. Я всю жизнь его любила. Я столько сделала ради этой любви, столько перетерпела. И что? Зачем всё это было, чтобы вот так за несколько месяцев сгореть в 62 года? Какой глупой, бессмысленной выглядит жизнь, когда понимаешь, что она заканчивается. Какой короткой и неправильно прожитой, какой до слёз жалкой и ущербной. Всё время кажется, Что впереди ещё много времени, и можно всё успеть, и всё наверстать, и доделать всё недоделанное, и испытать всё не испытанное, и так бездарно тратится время на всякую ерунду. Потом выясняется, что ты уже ничего не успеешь, не наверстаешь, не испытаешь и не доделаешь, потому что времени не осталось. У Родислава время есть. А у меня его уже нет. Ну почему я? Почему?